Глава третья, в которой Оливия Адамсон обзаводится жилье на Аберкорн-Плейс и получает письмо. Сент-Джонс-Вуд — не самый фешенебельный район Лондона. Однако до трущоб Уайт-Чеппелла и Бэтнал-Грин ему тоже далеко. В основном здесь живут служащие конторы и банков. Люди искусства, младшие клерки из сети, преуспевающие аптекари, галантерейщики, зеленщики, продавцы готового платья и прочие лавочники из тех, у кого неплохо идут дела, а также молодые семьи с детьми, ценящие уют старых домов террасного типа и возможность иметь крошечный размером с носовой платок полисмена, но все же собственный садик. По утру в воскресенье. Те, кто живет в непосредственной близости к церкви Святого Марка, где, к слову, можно насладиться видом великолепных мозаик Сальвияти, принаряженные и воодушевленные заполняют Гаммельтант-террас, Аберкорн-Плейс и близлежащую Лиссон-Гроув. В толпе слышится детский смех и отголоски разговоров бойких молодых женщин и их спутников. Джентльмены здесь большей частью носят котелки и шляпы, а не пропылённые матерчатые кепки фабричных рабочих, а на пальто каждой третьей модницы можно заметить меховой воротник из кролика или серебристой лисы. В вечернее время первые этажи домов расцвечивают яркие витрины больших магазинов и мелких ловчонок, многочисленных пабов, чайных и закусочных, и потому центральные улицы Сент-Джонс-Вуд всегда выглядят празднично. Жизнь бурлит здесь в дневное и вечернее время. Ночью же в районе относительно спокойное и между стен здешних домов не мечутся крики ограбленных или вопли перебравших забулдык. Обилие живущей здесь молодежи, близость к художественной школе Вуда и приятное покойное ощущение, которое рождает вид основательных пятиэтажных домов из красного кирпича, окруженных тисовыми деревьями, решили дело. Договор об аренде небольшой, но уютной квартиры с одной спальней и двумя окнами, выходившими в сад, был заключен сроком на год. Когда Оливия Адамсон, молодая женщина с прямыми темными волосами, заплетенными в небрежную косу, вышла из конторы агента по сдаче недвижимости, сжимая в кармане пальто тяжелый ключ, то от радости была готова пуститься по лестнице в припрыжку. Мистер Бруденелл, составивший договор, Не утерпел и подошел к окну сразу после того, как проводил клиентку к выходу. Почтенный джентльмен пребывал в том возрасте, когда его никто бы не смог упрекнуть в чем-либо предосудительном. Тем не менее он не мог отвести взгляд от высокой стройной фигуры мисс Адамсон, которая спустилась с крыльца конторы и пружинистой походкой и направилась к подъемке. В широких брюках, свободном пальто и теплом берете вместо шляпки, придерживая одной рукой холщовую сумку, в каких обычно ученики художественных школ носят принадлежности для рисования, она двигалась так стремительно, что вскоре скрылась из виду, оставив мистера Бруденелла стоять у окна с сжимающим чувством, будто он забыл что-то важное и никак не может вспомнить, что именно. Постигая новый опыт одиночного существования в разлуке с братом-близнецом, Оливия Адамсон неожиданно для самой себя вошла в во вкус. Для нее, привыкшей жить в дешевых пансионах и гостиницах средней руки, тут все было в новине. И то, что в многоквартирном доме на Abercorn Place толстые стены заглушали голоса других жильцов. и крохотная кухня с грандиозной, занимавшей почти все свободное пространство плитой, которой она пока так и не смогла найти подход, и даже тот факт, что спальня с огромной высокой кроватью и очаровательным кованым светильником в виде парусной шхуны находилась на втором этаже, куда из гостиной вела шаткая деревянная лесенка с резными перилами. По вечерам, погасив внизу свет. В спальню приходилось добираться на ощупь или же брать с собой свечу в медном подсвечнике, и в такие моменты Оливия, так до конца и не избавившаяся от детской манеры сообщать окружающему миру дополнительные штрихи, воображала себя хозяйкой огромного замка, поднимающейся в свою опочивальню. Радость обладания вещами, ранее чуждая ей, бурно расцвела в эти наполненные одиночеством дни. с экстатическим наслаждением Оливия рассматривала в витринах фарфоровые сервизы, бродила по хозяйственному отделу Херрца или, напустив на себя придирчивый вид, трогала различные образцы диванной обивки, воображая, как тот или иной узор будет смотреться в ее новом жилище. Результатом этих изысканий стало неумеренное транжирство, которого Оливия, обладая весьма скромными средствами, обычно себе не позволяла. Все вещи в квартире, которые ей не нравились, перекочевали в коробки и отправились в сылку в пыльную гардеробную под лестницей, где, как подозревала Оливия, некогда ютилось машинное семейство по неизвестной причине покинувшее свое темное и уютное жилище. Заполнив гардеробную коробками до самого потолка, оставив лишь небольшое пространство для своих скромных пожитков, она учинила генеральную уборку, а затем принялась расставлять по местам покупки. В гостиной сразу стало уютнее, когда у пружинного дивана со сломанной спинкой появился компаньон, большое ушастое кресло с клетчатой обивкой и массивными подлокотниками. Рядом устроился торшер на высокой латунной лапе. По вечерам он создавал волшебство. Проникая сквозь желтый, яичного оттенка бархатный абажур, яркий свет заставлял позабыть о том, что за окном начало декабря, и Лондон не видел солнца вот уже шесть недель, по самым скромным подсчетам. Кухня тоже преобразилась. В буфете поселились жестяные банки с печеньем, кофе, чаем и прочей бокалей. На открытых полках, вытеснив щербатые чашки из дешевого фаянса, стоявшие здесь не весь сколько и успевшие покрыться липким налетом, теперь стояли две фарфоровые. Одна белоснежная, в мелких незабудках, вторая же ярко-голубая, с серебристой каемкой, похожей на иней. На приставном столике обосновался тостер. Над плитой нашла себе место медная кастрюля такой величины, что в ней можно было бы приготовить целого кабана — И в недрах посудного шкафа, как апофеоз хозяйственной лихорадки, охватившей Оливию, скрывался ее побратим. Невероятно пузатая фарфоровая супница, больше походившая на компактную сидячую ванну. Это была не просто супница, а королева среди всех супниц, супница-символ, супница, супница олицетворения всего самого домашнего, что только существует в этом мире. Оливия нашла ее в комиссионной лавке. И хотя за нее просили большее, чем допускал здравый смысл или элементарные понятия о приличиях, она все равно гордилась этой покупкой. Как ни странно, но после того, как разошлись их с братом пути, и она без всяких сожалений съехала из маленького грязного пансиона миссис Флойд, что на Броуди-стрит, эта меблированная квартира на Аберкорн-Плейс подарила ей чувство настоящего дома. Впервые за множество лет Оливия по утрам пила чай с собственной, только лишь ей принадлежавшей чашки, а по вечерам читала или слушала радио в своем собственном кресле, устроив ноги на брошенной на пол подушки. Изменения в жизни брата-близнеца Филиппа Адамсона она, вопреки всем стараниям, принять так и не смогла. Теперь, когда они оба, благодаря полученному наследству, имели возможность купить, наконец, дом в понравившемся месте, вести размеренную жизнь и перестать скитаться по дешевым пансионам, его одержимость некой имиджен, прайс, актрисой смешанных жанров и идеей арендовать для нее целый театр, казалось ей сродни предательству. Еще летом между близнецами наметилось охлаждение. Они отдалялись друг от друга медленно, но неотвратимо. Каждый из них искренне сожалел о размолвках и потере взаимопонимания, но... Непоправимое уже свершилось, незримая связь, благодаря которой даже в разлуке они оставались единым целым, прервалась, и в новом одиночном существовании Оливия против собственной воли отчаянно тосковала по брату. В августе, несмотря на все призывы сестры внять здравому смыслу и оставить пустую затею, которая может лишить его последних сбережений, Филипп окончательно решил посвятить себя драматургии и стать аптропринером. труппы странствующих артистов. Это поставило точку в спорах между близнецами. Поддавшись чарам обворожительной имиджен Прайс, Филипп с головой погрузился в новую жизнь, а Оливия, из гордости, запретила себе приезжать на Гроуфлейн. Близнецы, которые раньше с трудом переносили расставание длиной даже в пару дней, теперь получали друг от друга редкие письма, тон которых был прохладен и преувеличенно любезен. Каждый ждал от другого капитуляции, и каждый собирался держать оборону до последнего. Затянувшаяся ссора разбивала Оливии сердце, но свойственное ей упрямство не позволяло пойти на попятную. Решимость Филиппа отстаивать свои убеждения и право поступать по-своему была также непоколебима. Неизвестно во что бы превратилось это противостояние между близнецами, если бы не письмо, которое доставили с вечерней почтой». Оливия вынула его из почтового ящика вместе со счетами от бокалейщика, и как только по надписи на конверте она узнала неряшливый почерк брата, сердце ее забилось быстрее. Сама не зная, что ожидает в нем найти Оливия, которая только что вернулась с прогулки и успела не на шутку продрогнуть, бросила покупки на стол, включила плиту, так как в квартире была зябка, присела на низкую кухонную скамеечку и торопливо вскрыла конверт. «Привет, Олив. Надеюсь, у тебя все хорошо. Дни стоят морозные, настоящая холодрыга. Вообще зима в этом году не радует. Как поживает кузина Грейс с малышкой Полли? Ты случайно не виделась с ними? Наверное, кузина и тетушка Розмари уговаривают тебя приехать к ним на Рождество?» Оливия нахмурилась. Кружить вокруг да около было не в характере Филиппа. Обычно его письма больше походили на телеграммы. «Слушай, Олив». Тут такое дело, все идет не так гладко, как того хотелось бы. Даже между строк была втиснута фраза явно написанная позже. Сделай усилия, постарайся не злорадствовать. Оливия ухмыльнулась и продолжила чтение. Чем ты там занимаешься сейчас? Записалась на художественные курсы, как планировала. А у нас тут все на перекосяк. Квартира, что ты сняла, она хотя бы и теплая. У нас в пансионе собачий холод. Стараемся больше репетировать. Хотел спросить тебя, если ты сейчас не занята чем-нибудь крайне важным, то было бы неплохо, если бы ты смогла приехать на несколько дней. Познакомлю тебя с членами труппы. Серьезно, все страшные хотят с тобой познакомиться. Миссис Сиверли, наша хозяйка, уже приготовила для тебя комнату. По скриптум. Бери с собой побольше теплых вещей. Вместо подписи в конце письма была наспех изображена долговязая женская фигура в фартуке с оборками, остроносых туфлях на кривых каблуках и с большущей бородавкой на кончике длинного носа. Оливия догадалась, что карикатура изображает хозяйку пансиона и хмыкнула. Она отложила письмо и выключила плиту. От сухого воздуха у нее резко разболелась голова. Сумбурное послание Филиппа, в котором не было ни одного упоминания об «Имоджен». Вопросы не впопад. Что-то произошло там, на Гроуфлейн, и ей стало ясно, что письмо брата на самом деле было ничем иным, как отчаянной просьбой о помощи.